Глава 111. Пакистан. Гималаи, Среда. 13:15. Звуки капель, бьющихся о холодный камень, резко раздались в голове Филиппа. Он открыл глаза. Тонкие лучи света, пробивающиеся сверху сквозь снег, освещали узкую расщелину, покрытую льдом и извивающуюся лабиринтом в обе стороны от писателя. Филипп шевельнулся. Спиной он лежал на небольшом выступе, а ноги свешивались вниз. Именно то, что он попал на каменный бордюр, буквально спасло его, так как задержало и не дало провалиться вглубь ледника. Писатель осторожно подтянул ноги и полностью взгромоздился на выступе, который был маловат для него, но выбора нет. Вокруг более не наблюдалось ни единой точки опоры. Снег большими комьями падал сверху, а ветер, завывая, гулял по обмерзшей расщелине. Филипп схватил веревку, висявшую на его поясе и затянувшую в эту ледяную ловушку. Он потянул несколько метров на себя, пока в его руке не оказался рваный конец. Видимо, трос оборвался при падении. Писатель посмотрел вниз, куда безмолвно летели крупные снежинки. Холод и мрак — единственное, что можно разглядеть в глубине. Филиппа передернуло. Проводник, видимо, провалился в эту расщелину и затянул его за собой. Но при падении веревка разорвалась, и проводник канул на дне расщелины. «Если бы не выступ, я бы был там же», — прошептал Филипп. Он посмотрел вверх, до края далеко. Самому выбраться невозможно. «Вари! Вари! Эй!» Эхо разнесло звуки по расщелине. Писатель скинул рюкзак, который, к счастью, остался при нем, и достал телефон. Связи нет. «Я здесь! Вари! На помощь!» Филипп попытался крикнуть громче, но что-то подсказывало ему. Монах его не слышат. Пара часов здесь, понимал писатель, и он замерзнет насмерть. «Эй, кто-нибудь! Вари! Вари! На помощь!» Эхо разнесло отчаянный крик. «Не кричите, мы вам поможем!» Неожиданно сверху раздался мужской голос. Писатель вздрогнул. Цепляясь за ледник, он попытался рассмотреть того, кто находился на поверхности. Темный силуэт маячил свете. Филипп, щурясь и стряхивая с лица снег, смотрел вверх. Он не был уверен, но почему-то голос показался знакомым. «Фёдор Семенович! Да, это я. И мне кажется, я очень вовремя. Как думаете?» Филипп молчал. Откуда тут появился этот человек? «Вы там один? Я так понимаю, ваш проводник валяется где-то на дне ущелья?» Филипп продолжал молчать, пока не понимая, как ему себя вести с собеседником. Писатель чувствовал, сейчас его жизнь зависит от Виджетунга. Холод начал проникать под одежду. Он ощутил, как большие пальцы ног начало покалывать, а лицо щипало и неприятно стягивало от холода. «Филипп!» — крикнул Виджетунга. «Вы меня слышите?» «Да! Мне кажется, вы мне не рады!» Писатель на мгновение забыл про лютый холод расщелины. Что Виджетунга тут делает? Как он его нашел? Что возьми! Или он искал не его, а Варе!» «Фёдор Семёнович, что вы такое говорите? Конечно рад! Просто губы уже леденеют от холода! Вытаскивайте меня скорее!» «Я тебя вытащу, мой мальчик!» — ослышался голос Виджетунга. «Пасу тебе жизнь, но при одном условии. Ты отдашь мне алмаз! Как тебе такой уговор?» Филипп тихо выргался, но самому ему не выбраться из этой расщелины. Выхода, в общем-то, не было. «Хорошо! Хорошо! Да, я согласен!» «Молодец! Отлично!» — сказал историк, и через секунду к ногам Филиппа упала крепкая веревка. Он обвязал ее вокруг пояса. Кто-то наверху потянул, и писатель, упершись ногами в ледяную стену, начал продвигаться на поверхность.